Фаршмак по рецепту бабы Софы. Селедку залить молоком и вымочить в течение трех часов, если вы уверены, что селедка свежезасоленная, можно не замачивать. После этого селедку выпотрошить, снять кожу и отделить мякоть от костей. Пропустить через мясорубку. Мякоть сладкой сдобной булочки замочить в молоке. Слегка отжать и также пропустить через мясорубку. Затем туда же в мясорубку луковицу, и зеленое яблоко, без кожуры. Хорошо перемешать. Около 4 столовых ложек размягченного сливочного масла добавить в массу и хорошо растереть. Можно еще раз пропустить через мясорубку. Приправить лимонной кислотой или выдавленным соком лимона, где-то полторы чайной ложки. Перец и соль добавить по вкусу. Еще раз перемешать. Сварить вкрутую яйцо, одно крупное или два небольших. Белки мелко нарезать и добавить в селедочную массу. Перемешать. Желток разбавить винным уксусом. Не больше одной столовой ложки. Добавить немного соли и сахара. Перетереть. Селедочную смесь выложить на тарелку, полить сверху смесью из желтка и уксуса. Сверху выложить мелко нарезанный зеленый лук.